Глава 9. Не потрудившись удостовериться, следует ли новая хозяйка виноградников за ним, Рэй принялся вещать лекторским тоном. Значит так, обрезка винограда бывает двух основных типов. Формирующая, которую проводят ранней весной, и санитарная, которую проводят летом. Угрюмо пробурчала Виктория, воспользовавшись довольно большими паузами между словами, которые произносились так, словно их выдавали под запись. «Почти угадала», — не оборачиваясь, похвалил профессор и продолжил все тем же неспешным менторским голосом. «И летом тоже. Санитарная обработка выполняется для удаления больных, поврежденных или умерших ветвей, и проводить ее можно в любое время года». Ранней весной мы подготавливаем лозу к будущему урожаю, решая, какие побеги оставить для плодоношения, а какие удалить. Это искусство, требующее понимания, как растет виноград, и знания, какую форму куста мы хотим получить, поскольку куст правильной формой не только украсит лозняк, но и даст большой урожай. «Ты поднял меня ни свет, ни заря и вытащил под дождь, чтобы прочитать мне лекцию?» Раздраженно поинтересовалась Виктория. «Это не дождь». Все тем же поучительным тоном объявили ей. «Что-что? Это не дождь?» хмыкнула Виктория. «А что же это, господин профессор? Потому что я всегда думала, что падающие с неба капли, от которых мокнут мои волосы и одежда, называются дождем. Это изморозь». Уведомили ее. «А от промокших волос хорошо помогает шляпа с широкими полями, как у меня». «Но у меня нет шляпы с широкими полями, как у тебя», — возмутилась Виктория. «У меня вообще никакой нет шляпы. И теперь, по твоей милости, я заболею. Но о чем это я? Ты же именно этого и добиваешься?» «Святая Эржина! Нужна ты мне!» С явной досадой в голосе огрызнулся рей Затем резко развернулся, снял с себя шляпу и нахлобучил ее на голову девушки Причем намеренно нахлобучил так, чтобы шляпа закрывала ей глаза, и придавленные ею смешно торчали уши. «Все? Теперь довольна?» Раздраженно уточнил он. «Нет, недовольна», честно ответила Виктория, поправив на голове шляпу. Его счастье, что она не видела себя в зеркале. В тот момент, когда он надел ей ее на голову. Иначе, поскольку у нее было вполне подходящее для этого настроение, она заставила бы его... «Съесть его шляпу». «Недовольна потому, что не понимаю. Если мне предстоит лекция, то почему бы не провести ее в гостиной или, например, в библиотеке, где сухо и тепло, и где я могла бы записывать за вами, профессор?» Возмущенно поинтересовалась она. «Потому что виноград растет под открытым небом, а не в гостиной или библиотеке. И потому что в кои-то веки парадом командую я, а не ты». Мысленно-злорадно усмехнулся Рэй. Вслед за чем, все тем же, доводящим Викторию до бешенства, неспешным профессорским тоном продолжил. Летняя обрезка винограда, также известная как зеленая обрезка, и включает в себя несколько видов работ. Прореживание пасынков, удаление молодых побегов, которые не несут кластеров плодов. Это делается для того, чтобы уменьшить затенение внутри куста и обеспечить лучшее проветривание и освещение ягод. Следующий вид – обрезка верхушек молодых побегов. Она делается для того, чтобы ограничить рост побегов и направить больше энергии растения на развитие плодов. Кроме этого, летом мы удаляем лишние листья вокруг гроздей ягод. Это делается для того, чтобы плоды получили больше света и лучше проветривались, что очень важно для предотвращения развития грибковых заболеваний и улучшения качества созревания ягод. Все это рассказывалось с таким самозабывенным видом, что Виктория не выдержала и, захлопав ресницами, подняла вверх руку, как это делают школьники на уроках. «Профессор, простите, но я не успеваю записывать». «Ой, так я же не записываю!» а после лекции наверняка будет опрос, или опроса не будет. Разумеется, будет, заверили ее. Я не подпущу тебя ни к лозе, ни к плодам, пока не удостоверюсь, что ты знаешь, для чего это делается. Хорошо, твоя взяла, — досадливо вздохнула Виктория и пересказала почти дословно все то, что ей только что поведали. Она рассказывала, активно жестикулируя руками. У нее были красивые тонкие пальцы и исполненные грации и изящества жесты. И Рэй сам не понял, как так получилось, что он залюбовался движениями ее рук. «Может, приступим уже к обрезке?» — предложила Виктория, окончив пересказ. Но Рэй ее не услышал. «Эй!» — замахала она руками перед глазами молодого человека. «Ты все еще здесь?» «О чем ты думаешь?» Опомнившийся Рэй раздраженно схватил мельтешащие перед его взором руки девушки и повернул их ладонями вверх. «О том, что я не представляю, как кого-то с такими руками можно научить работать в поле. Ты только посмотри на свои руки!» Виктория округлила глаза. «И что не так с моими руками?» «Нежные, как лепестки роз!» Пришло ему в голову сравнение. Однако, само собой разумеется, в Сылух он сказал не это. «Они в жизни не знали работы. Я не удивлюсь, если ты не знаешь даже, как посуду мыть», — обвинительно выплюнул он. Он сказал это, чтобы обидеть, но Виктория задумалась. И в кои-то веке ее внутренние ощущения подсказали ей точный и уверенный ответ. «Знаю, знаю я, как посуду мыть», — с вызовом ответила она и уверила. «И виноград тоже научусь обрезать». «Если, конечно, не умру от старости, раньше, чем ты наконец-то наговоришься. Не переживай, не умрёшь», — успокоили её, «потому что мы уже пришли. Вот смотри, видишь этот побег?» Его сильная мозолистая рука с длинными красивыми пальцами приподняла ветку, обильно покрытую сочными большими листьями. «Вижу», — кивнула Виктория, и в ожидании продолжения посмотрела на мужчину. Дождь смочил ее волосы, придав им блеск и заставив виться В свете пробившегося сквозь дождевые облака солнца, капли воды скользили по темно-каштановым волосам, словно драгоценные камни, подчеркивая глубину и насыщенность их цвета. Он тянется к солнцу, он сильный и красивый, и потому кажется жизненно важным для растения. Но на самом деле он не только бесполезен, но и вреден. почему «Потому что...» — продолжил он, вынимая из чехла на поясе садовые ножницы. «Он не только отнимает у лозы силы, которые должны идти на созревание гроздей, но и не позволяет плодам получать достаточно солнца, как и этот...» — указал он на еще одну, обильно покрытую листьями ветку, без каких-либо признаков гроздьев. «На сей раз уже не верхнюю, а нижнюю...» Его обрезка позволит питательным веществам из почвы и воды расходоваться только на побеги, которые дадут нам здоровые и сильные грозди. С легкостью и точностью, характерные для мастера своего дела, Рэй срезал обе вышеупомянутые ветки, оставив рядом с лозой лишь крошечные пеньки, вслед за чем взял еще одну ветвь, на этот раз с гроздями «А вот эти побеги мы оставляем», — сообщил он. Виктория возвела глаза к небу. «Да что ты говоришь? А я думала, что мы обрезаем и эти тоже». Ее сарказм, однако, остался не только неоцененным, но и незамеченным. Им нужно больше света и воздуха. Монотонным, поучительным тоном продолжал ее личный профессор. «Обрезая ненужные ветви вокруг него, вот, например, как это, мы даем им именно то, что им нужно для развития». Рэй немного развернул Викторию и сунул ей в руку секатор. Затем раздвинул ветки, вытащил из глубины молодой побег, подвел к нему ее руки и вместе с ней срезал его. «Это позволит вот этой ветке получать больше солнечного света», прокомментировал он, стараясь не обращать внимания на аромат, исходивший от девушки. От Виктории исходил тонкий лимонно-цветочный аромат, который, несмотря на довольно сильный запах мокрой листвы и влажной земли, ему было сложно игнорировать. «Шляпы у нее нет, а духи есть», — раздраженно подумал он. «Все, теперь сама», — велел он, отстраняясь, дабы не вдыхать больше исходящий от нее дурманищий запах. «Надеюсь, справишься?» «Да вроде уже справляюсь», — ответила Виктория. «Не лешего ты не справляешься!» Тут же уведомили ее. «Ты даже секатор и тот неправильно держишь!» «Почему это неправильно?» «Как научил, так и держу!» Огрызнулась Виктория и обернулась. Рей же в этот момент склонился над ней, чтобы показать ей, как нужно правильно держать секатор. И их губы коснулись друг друга. Прикосновение было совершенно мимолетным, поскольку оба тут же отшатнулись друг от друга, однако последствия оно имело отнюдь не мимолетные. Их глаза встретились. Во взгляде Рея полыхнула ярость и ужас. Во взгляде Виктории ничем не разбавленный шок. Щеки обоих обдало жаром. Пульс участился. Кровь быстрее побежала по жилам. Виктория еще даже и в себя не пришла от потрясения, а ее уже обвинили. «Опять твои штучки!» «Не успела приехать и уже снова пытаешься меня соблазнить». «Даже и не думала», — совершенно искренне возразила Виктория. «Ты последний, кого я стала бы соблазнять. Грубый, злобный, завистливый, такие, как ты, вообще не в моем вкусе». «Завистливый?» — возмутился рей Однако уже в следующее же мгновение успокоился и махнул рукой. «Хотя ты же по себе судишь, да и плевать мне на то, что ты обо мне думаешь». Режь, короче, давай.